Жуль и Джим занимают номер 17. Студентику Мишелю достается 21-й. 21 -й. 21 -й его счастливое число. Об этом он сам сообщил мне, когда я попыталась впихнуть его в 14-й. Что ж, 21-й тоже свободен. К тому же там совсем недавно починили кондиционер, так что сбоев быть не должно. Кондиционеры — слабое место отеля Доминика. Парню, заснявшего на камеру взрыв в дабл-декер, всё равно, где остановиться. Его зовут Франсуа Пелетье. На это имя я заполняю регистрационную карточку. От руки, внося данные в плохо пропечатанный листок. Компьютера у нас до сих пор нет. «Мне все равно, где вы меня поселите», — говорит Франсуа. «Номер 13 тоже подойдет. В отелях нет тринадцатых номеров. Нет. Как правило, нет. Ваш отель — исключение из правил? Не думаю. Жаль. Ему нисколько не жаль. Это видно по его жизнерадостной физиономии. Можете звать меня Фрэнки. Фрэнки очень уж по-американски это звучит. А еще говорят, что французы ненавидят все американское по определению. Френки, Ха-ха. Френки. С таким именем трахают шлюх в придорожных кемпингах на Среднем Западе и выигрывают у одноруких бандитов фантастическую сумму в 30 баксов. С Френки проблем не будет, даже если потечет кондиционер. Френки, симпатяга. Вы обещали мне список самых убойных заведений этого городишки? Держите. Я протягиваю ему список, составленный со слов прежних постояльцев. Вопрос лишь в том, совпадут ли их вкусы со вкусом продвинутого живчика Френки. Только если вы надеетесь обнаружить здесь Лас-Вегас или квартал красных фонарей, то, боюсь, мне придется вас разочаровать. Вы не можете меня разочаровать! «Вы самоочарование!» Это звучит как приглашение посетить придорожный кемпинг на Среднем Западе. Из недостатков подобных заведений можно отметить тонкие стены, хлипкие задвижки на дверях и отсутствие горячей воды. И, кстати, у вас странный акцент. Вы ведь не марокканка? Нет. Может быть, Техас? Аризона? Небраска? Фрэнки так и норовит съехать с автострады, греющим его душу картонным мотелем с вечно живой неоновой вывеской «вэконси». «Вэконси» — «свободные места». Английский. Номер 7. Возьмите ключи. «А дубликаты у вас есть?» — интересуется Фрэнки. «Конечно». «Если вы когда-нибудь решите воспользоваться дубликатом, я буду рад». «Когда-нибудь?» «В течение двух недель. Я пробуду здесь две недели». Не такой уж он симпатяга, как мне показалось в начале. Не симпатяга, но и не липучка. Форсировать события не стал. Просто внес предложение и отвалил от стойки. Я смотрю напрямую лишенную всяких сантиментов в спину, на аккуратную, практичную задницу. Никакой он не Франсуа пелитье Он и правда Френки. Из 27 номеров, занятые, с учетом прибывших шестерых, 10. День, когда мы с Домиником прогорим, гораздо ближе, кажется. Мы с Домиником. Эта чудесная формула спасала меня до сегодняшнего дня. Ради нее я занимаюсь кондиционерами и кухней, езжу в аэропорт за псевдосёрферами и целыми днями торчу на ресепшене. Но теперь все изменилось и меняется каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. К чудесной формуле прибавился новый элемент, и одного этого оказалось достаточно, чтобы полностью исказить ее сущность. Чертовски красивые глаза. Что я делаю на проклятом ресепшене? Чертовски красивые глаза. Что я забыла в проклятой Эссуэре, забытой Богом задолго до меня? Чертовски красивые глаза. Мне нужно увидеться с Есином. Я почти уверена, что одна из его улыбок скажет мне больше, чем говорила до сих пор. «Чертовски красивые глаза. Они и сейчас передо мной. Это не наваждение. Нет. Чертовски красивые глаза принадлежат вип-персоне, внимательно изучающей меня с противоположной стороны стойки. Вы? Я не верю собственным глазам, совсем не таким красивым. Что вы здесь делаете?» «Мне пришлось арендовать машину», — сообщает вип-персона вместо приветствия. «Это обошлось недёшево». «Надеюсь, вы не выставите мне счёт?» «Нет». «Я начинаю перекладывать бумаги, я щелкаю ручкой, я отодвигаю ящик стола. Все эти жалкие ухищрения направлены на то, чтобы не встретиться с чертовски красивыми глазами». Чем могу быть полезна? Вы уже могли быть полезны. В голосе вип-персоны нет злости. Но и ничего другого тоже нет. Полное безветрие. Я чувствую себя застрявшей в складках ледника. Без всякой страховки. Без всякого снаряжения. Окей. Давайте начнем все сначала. Окей. Давайте попытаемся. Это отель Солисьель де Пари»? Если верить вывеске, да. Свободные места есть. Отель «Доминика» и без того небольшой съёживается до размеров коробки из-под пиццы с последним чёрствым куском на дне. Он не полезет в глотку даже электромонтёру, даже разносчику овощей. Что уж говорить о vip персоне Свободные места, эм, свободные места. С ними какие-то затруднения? Нет, никаких затруднений нет. Хотя в разгар сезона свободные места отыскать трудно. Мне важно поддержать престиж отеля Доминика, а заодно и свой собственный престиж. Остаток ночи уйдет на выяснение причин, Почему это так важно? Но ночь еще не наступила. Сейчас ведь не разгар сезона. Нет. Вам нужен номер с видом? А у вас имеются номера с видом? Виб-персона удивлена, если не сказать, потрясена. Вообще-то мне нужен просто номер. Любой номер. Желательно с работающим сливным бачком. Еще никому не удавалось вот так, походя, оскорбить отель Доминика. У нас здесь, конечно, не риц и не амбассадор, но на бачки еще никто не жаловался. Второй этаж и вид на океан вас устроит? Валяйте второй этаж. За океан придется доплатить. Сколько? 50 евро. Вип-персона перегибается через стойку. Теперь чертовски красивые глаза приблизились ко мне вплотную, и я могу рассмотреть их. Темные, с едва заметными зеленоватыми прожилками. Что-то это мне напоминает. Ну да, ту первую бусину, которую выложил передо мной Есин. Забавно. Дополнительных 50 евро в сутки. «За океан!» — говорю я. «А он того стоит. Океан!» Океан шумит, неумолкая, подобно испорченному сливному бачку. Прожекторы горят всю ночь. И десятки Рональда, гоняющих мяч в свете прожекторов. И десятки Рональдиньо. «Нет, он того не стоит». Тогда я оставлю 50 евро себе. Давайте ключ. Полностью раздавленная железной логикой VIP-персоны, я отдаю ей ключ от 25 номера. И только спустя несколько минут, когда она уже скрылась в недрах отеля, до меня доходит смысл произошедшего. Я не потрудилась взять у VIP-персоны паспорт. Я не заполнила регистрационную карточку. Я поселила его в номере рядом с собой. Последнее обстоятельство пугает меня больше всего. Воспользоваться служебным положением. Вот как это называется. У 25 номера и номера 27, который занимаю я, смежный балкон, разделенный узкой фанерной перегородкой, и дверь в стене. Закрытая с незапамятных времен. Но это не означает, что ее невозможно открыть. Просто ключа от нее не существует. Меня ждет ужин с Домиником. Я так заинтригована чертовски красивыми глазами, что почти забыла об этом. И мне совсем не хочется есть. Мне хочется вернуться к себе в номер. Не сейчас. Вернуться сейчас означало бы капитулировать. Признаться, что состариться в Эссуэре мне не суждено. Что привязанность к Доминику — фантом. Что привязанность к отелю Доминика — ложь. Я просто использовала их. И Доминика, и отель. Я пережидала время. Именно так. В любом случае, был бы другой город и другой отель и другой Доминик. Они ничего не стоят. Ровным счетом, ничего. Ничего не стоящий Доминик ждет меня на террасе. В окружении песка. Он летит с океана. В ореоле прожекторов. Их только что включили. Картину дополняют несколько парашютов и несколько воздушных змеев, несмотря на вечер болтающихся в небе. Идиллическая картина сотворения мира по серферу. Доминик здесь нужен так же, как лыжи в пустыне. «Привет!» Я улыбаюсь Доминику самой ласковой из своих улыбок. Самой ласковой и самой фальшивой. «Все в порядке?» Интересуется Доминик. «Все отлично». «Ты встретила их?» «Да». «Никого не потеряла по пути?» «Нет. Доминик не просто изучает меня, как проделывал это неоднократно после моих возвращений из аэропорта. Он пожирает меня глазами». «Кто прибыл на этот раз?» «Шестеро и один. Врать Доминику я не в состоянии». «Шестеро и один будет семеро». Значит, прибыли семеро. Я предпочла бы именно эту формулировку. Шестеро и один. Ужин, как обычно, приготовлен Наби. Наби живет при отеле гораздо дольше, чем я. И даже дольше, чем сам Доминик. Отец Наби работал у отца Доминика. Так же, как дед Наби работал у деда Доминика. В то время, когда отель еще процветал. Теперь хозяйство пришло в упадок. На деньги, которые платит Доминик, семью не прокормить, так что Наби едва сводит концы с концами. Он мог бы уехать к зажиточным родственникам в Микнес или отправиться в Агадир, туристический центр, где спецам, подобным Наби, всегда нашлась бы работа. Но Наби не делает этого. Он привык к отелю И верит в то, что однажды все чудесным образом изменится. Блюда, которые набестряпают из моря продуктов, всегда получаются отменными. Запеченные креветки, салака на гриле и большое количество пряностей, все возбуждает аппетит, все дразнит обоняние. Открытие последних пяти минут. Я проголодалась. Чертовски хочется жрать. В подтверждение я запускаю пальцы в тарелку с креветками. Мм. Сегодня у креветок замечательный вкус. Ты не находишь, Доминик? Доминик не отвечает. Вернее, отвечает не сразу. В руках Доминика подрагивает тонкий листок фигаро. Щит средневекового рыцаря, да и только. Сидя на безопасной террасе в Эссуэре, он защищается им от вызовов большого мира. Почему никогда раньше мне не приходила в голову такая простая мысль? Почему никогда раньше я не замечала, как печальны глаза Доминика и этот маленький шрам на подбородке? Я тоже не видела его. Шрам. Откуда у тебя шрам, Доминик? Шрам? «Вот здесь, на подбородке!» Я перегибаюсь через стол и касаюсь рукой шрама Доминика. Доминик не делает никаких движений. Сидит смирнёхонько. Сто против одного. Для морских пехотинцев из его брюха уже прозвучала команда «Отбой». «Он был всегда!» Голос Доминика печален так же, как и его глаза. Всегда. Просто раньше ты не обращала на него внимания. Удивительно. Нисколько не удивительно. Кстати, и креветки сегодня самые обычные. Разве? Преувеличенно удивляюсь я. Точно такими же они были и вчера, и позавчера, и месяц назад. Я больше не слушаю Доминика. Его лысеющий череп. Вот что привлекает меня. Не так уж он некрасив. Совсем напротив. Приди Доминику идея побриться наголо, Все это могло выглядеть даже привлекательно. Это подчеркнуло бы линию лба, искрасило бы излишнюю округлость щек и уравновесило бы подбородок. Брюх уже, скрытому сейчас фиговым газетным листком, Не поможет ничто, если, конечно, Доминик срочно не начнет качаться, или играть в футбол в свете прожекторов. Ты не слушаешь меня, Саша! В сердцах бросает Доминик. Конечно, слушаю! Еще никогда я не была так внимательна! Положительно, скинь Доминик килограммов 30-40. Он стал бы настоящим красавцем, колониальной достопримечательностью Эссуэры, а сколько сердец он смог бы разбить, сколько сердец хрустнуло бы под его пальцами, подобно креветочным панцирям. Мое сердце не в счет. Мое сердце уже занято. О чем я говорил, Саша? Доминик проявляет странную, несвойственную ему настойчивость. О чем? Мы рассуждали о креветках, о том, что сегодня они необычайно вкусны. Это ты сказала, что они необычайно вкусны. Просто тают во рту. Это ты. Ты сказала, а я сказал, что они самые обычные. Они обычные, а ты нет. Сегодня ты не такая, как всегда. Что произошло, Саша? Мне не хотелось бы обсуждать это. Во всяком случае, с Домиником. Почему ты не женишься, Доминик? Этот вопрос я задаю ему впервые. Впервые за три года, проведенных в отеле Солесьель де Пари. На Доминика жалко смотреть. Нелепый пот струится по нелепым вискам. Нелепые пухлые губы подрагивают. Нелепый подбородок трясется мелкой дрожью. «Я хотел. Хотел сделать предложение одной чудесной девушке. Я даже купил кольцо». «И что?» «Что ответила тебе чудесная девушка?» «Вот». «Посмотри. Серебряная цепочка. С каких пор Доминик носит цепочку?» Вопрос, почему раньше я не замечала ее, неуместен. Так же, как неуместна сама цепочка на толстой потной шее Доминика. И я испытываю самое настоящее облегчение, когда он снимает ее. И кладет на ладонь. И протягивает ладонь мне. Очевидно, чтобы я оценила кольцо, запутавшееся в цепочке. Очень мило со стороны Доминика. Что ж, чудесное кольцо. Кольцо и вправду замечательное. Может быть, слегка тяжеловатое, слегка помпезное и слегка потертое. Проведшее с Домиником чуть больше времени, чем следовало бы. «А как зовут девушку? Мерседес?» Мерседес, сладкая как яблоко, не выходит у меня из головы. «Мерседес?» — удивляется Доминик. «Совсем не Мерседес». «Тогда почему ты до сих пор не отдал? Чудесное кольцо чудесной девушки». «Я хотел. Я только ждал подходящего момента. И...» Он так и не наступил. Чудесную девушку увели у меня из-под носа. Как жаль. Мне действительно жаль Доминика. Скинь, Доминик, килограммов 30-40, этого никогда бы не произошло. Мое сердце разбито, Саша. Представить разбитое сердце Доминика не составляет труда. Стоит только разобрать завал из досок для серфинга и отогнуть край газетной страницы. Там оно и лежит, расколотое на несколько жирных, сочащихся кровью кусков. Даже Наби, при всем его кулинарном таланте, не смог бы сочинить из этого рано состарившегося мяса ничего, кроме банального гуляша. «Все образуется, Доминик!» Ничего не образуется. Все будет хорошо. Я и сам так думал. До сегодняшнего дня. А теперь? Теперь все кончено. Доминик швыряет кольцо на тарелку с недоеденными креветками. Возможно, я не слишком хорошо знаю Доминика, но смысл его жеста ясен, как божий день. Никогда больше он не прикоснется к этому кольцу. Никогда больше. Мне остается лишь оплакивать креветки. Сунуться к ним сейчас было бы кощунством по отношению к страданиям Доминика. Придется ограничиться салакой на гриле. Мне кажется, ты излишне драматизируешь ситуацию, Доминик. Реплика, подкрепленная жеванием, со стороны выглядит цинично. Но кто знает, может быть, именно она приведет Доминика в чувство. Нисколько. Ты хотя бы говорил с ней о своих намерениях? Я ждал. Подходящего момента? Да. Глупый-глупый Доминик. Разве ты не знаешь, что все признания всегда совершаются в самый неподходящий момент? Я стараюсь развеселить Доминика. «Правда?» «Конечно. Фигаро об этом не пишут». «Жаль. Доминик добросовестно старается подыграть мне». «Мне нужно подписаться на что-нибудь другое». «Давно пора». «Я давно хотел сказать, Саша, я благодарен тебе». «За что?» «За все. Впервые за три года Доминик поднимается из-за стола раньше меня и уходит, не прощаясь и не поцеловав меня в щеку, как делал это всегда. Я остаюсь в обществе кольца и небрежно брошенный на стул Фигаро. Кем была девушка, разбившая сердце моего друга? Как печально, что наши отношения ограничивались осторожной симпатией. Если бы Доминик чуть больше доверял мне, если бы он был со мной откровенен, теперь это не имеет никакого значения. Я могу убирать, мадам Саша. Наби. Я и не заметила, как он появился. У Наби подвижное выразительное лицо карманного воришки. Дорого бы я отдала, чтобы посмотреть, как он обносит креветочные карманы как ловко орудует в жабрах у салаки, как обчищает зажравшиеся пряности. «Конечно, Наби. И спасибо за ужин. Он был потрясающим». «Рад, что вам понравилось, мадам». Наби несколько удивлен. Еще никогда я не обращалась к нему с такими признаниями. Ну и хватать меня за язык он не станет. «Кольцо!» «Это ваше кольцо, мадам?» «Нет». «Значит, его забыл хозяин?» «Не думаю, Наби». Лицо Наби искажено непосильной работой и мысли. Кольцо, лежащее на тарелке, стоит немалых денег. Такого Наби не купить. Но он может его продать. И это было бы самым лучшим выходом из создавшегося положения. И чудесная девушка, так жестоко обошедшаяся с Домиником, оказалась бы посрамлённой. Заочно. «Я все же поинтересуюсь у хозяина». «Не стоит, Наби. Ты можешь взять его себе». «Рональдо и Рональдиньо». «Я видела их сотни раз. Пора бы перестать обращать на них внимание». Но именно сегодня они особенно прекрасны в своих футболках по полтора доллара за штуку. Именно сегодня их удары точны, а движения полны скрытой грации. Любой из них сходу мог бы подписать контракт на несколько миллионов долларов. Почему я не владею футбольным клубом? Почему? И почему вот уже битый час я стою на балконе, цепившись руками в поручень. По той же причине, почему и Эссуэра уже не кажется мне конечным пунктом назначения. У меня еще будет время разобраться в этом, хотя ответ лежит на поверхности. Я больше не несчастна. И еще никогда мир не представал передо мной в таких ярких, таких волнующих красках. Еще никогда он не казался таким объемным. Возможно, я ошибаюсь, и подобное случалось со мной. Нет, не так. Подобное уже случилось со мной однажды. У меня еще будет время разобраться в этом. Весы покачиваются, звенят чашками. На одну готова упасть ля мух, на другую ля мех. Но сейчас я свободна. И от одного, и от другого. А десятки Рональдо и десятки Рональдиньо и вправду хороши. Где-то внутри меня, там, где до сегодняшнего вечера располагалась помойка из самых неприглядных воспоминаний «Осторожно, радиация!» играет одинокий саксофонист. И мотив хорошо узнаваем. Что-то вроде... «Unforgettable» — «Ната Кинг Коула». Обстоятельства, при которых я услышала его впервые, не так уж важны. «Вы любите футбол?» Вот он и потревожил сопение океана. Голос того, кого я жду битый час, вцепившись руками в поручень. «Нет». «На кого я похожа с точки зрения фанерной перегородки?» Спутанные от ветра волосы, лицо, едва ли не занесенное песком, невнятный профиль, анфас был бы намного выигрышнее. Невыразительный голосишка обслуги с ресепшена. Теперь я, как никто, понимаю отвергнутого беднягу Доминика. «Не думал увидеть вас здесь». «Я тоже не думала увидеть себя здесь». Не слишком ли провокационно это прозвучало? Плевать. «Вы не зарегистрировались?» «Это не моя вина». Тут же уличает меня вип-персона. «Да, конечно. Но формальности можно отложить до утра». «Отлично. Значит, сегодня мы...» Вип-персона делает многозначительную паузу, и у меня нет... Никаких сил дожидаться ее окончания. Мы что? Общаемся неформально. Кто только не клеил меня за последние три года. Иногда такими экстравагантными способами, что выражение «общаемся неформально» выглядит откровенной насмешкой. Почем я знаю? Может, это и есть насмешка? Скорее всего. Меня зовут Алекс. Алекс Гринблат. Алекс Гринблат. Имя, принадлежащее знаменитому галеристу и теоретику современного искусства. Я лично отправила письмо Алексу Гринблату два месяца назад. Какова вероятность того, что знаменитый галерист, презрев свои Нью-Йоркско-Парижско-Лондонские дела, и, сделав ручкой яйцеголовым снобом, появится в заштатной эссуэре? Никакова. Какова вероятность того, что человек, стоящий за фанерной перегородкой, полный тезка знаменитого галериста и сам является снобом? Три, максимум пять процентов. Уже кое-что. Не думала увидеть вас здесь. Я возвращаю Алексу Гринблату фразу, сказанную им самим. Отскочив от зеркала моего рта, она упирается в лицо Алекса Гринблата солнечным зайчиком. Алекс Гринблат морщится от света. Я тоже не думал увидеть себя здесь. Спонтанное решение отдохнуть на побережье? Не совсем. Алекс Гринблат пристально смотрит на меня. У вас странный акцент. Вы не первый, кто пытается определить мою национальную принадлежность. И еще никому это не удавалось. Никому? Все попадали пальцем в небо. Вы русская, и думать нечего. Он угадал. Не потратив на процесс узнавания и минуты, он угадал. Все это время... Мне страшно хотелось приблизиться к Алексу Гринблату. Сделать хотя бы шаг в сторону фанерной перегородки. Один безнаказанный шаг. Вот и повод. Сейчас или никогда. Вы русская. Я прав? Да. Я делаю его. Один безнаказанный шаг. Вы русская. И вас зовут Саша. Саша в исполнении Алекса Гринблата тоже звучит вполне по-русски. Путаницы с ударениями нет и в помине. Но произнесенное верно, оно вызывает во мне глухой протест. Я предпочла, чтобы вы называли меня так же, как и все остальные. Саша. Пытаетесь прожить чужую жизнь? Вип-персона. Спаситель мира Алекс Гринблат улыбается обезоруживающей улыбкой серийного убийцы. Еще мгновение, и он стянет мне горло струной от карниза. Просто пытаюсь выжить. Сказанное мной не производит на Алекса Гринблата никакого впечатления. Я же моментально оказываюсь в одной лодке со студентиком Мишелем сочинившим трагическую историю, чтобы казаться значительнее в глазах окружающих. Та еще картина. Русская дуреха на веслах. Мишель за грибной. Оба в одинаково пафосных матросках и парусиновых туфлях. В них-то и подкладывают трагические истории. 2-3 сантиметра роста такие истории прибавляют, но выиграть регату... Выиграть регату нам не светит. Все регаты, как правило, выигрывает Алекс Гринблат. И спутники Алекса Гринблата. И спутницы Алекса Гринблата. Есть же у него спутницы, черт возьми. Спутницы. Ха-ха. Любовницы. Так было бы точнее. И никакие нибудь безмозглые фотомодели. За последние несколько часов образ Алекса Гринблата подвергся значительной корректировке. Совсем нет. Халеные дамочки со стервинкой и вечно зеленым загаром, подцепленным в вертикальном солярии. Они арендуют пентхаусы, драгоценности и платья от Дольче Габана, ведут колонки в лайфстайл-журналах и всегда расплачиваются за себя в кабаках. И на вопрос «Пытаетесь прожить чужую жизнь?» они, несомненно, нашли бы другой ответ, гораздо более оригинальный. Это шутка. Я горю желанием избавиться от пафосной матроски и парусиновых туфель-неудачницы. Насчёт выжить. Я так и понял. Так что вы делаете в Эссуэре? Саша Вяземски. Он знает не только мое имя, но и фамилию. Ого! Потрясающая осведомленность. Хотя «вяземский» звучит не слишком безупречно. В полузабытом подлиннике все было органичнее. Саша Вяземская. «Вы даже знаете, как меня зовут?» «Конечно!» «Ведь это вы написали мне письмо». Алекс Гринблад, знаменитый галерист и теоретик современного искусства. Поджарый, сильно загорелый мужчина лет 35. Точно такой, каким я рисовала его в послеполуденных грезах у досок Доминика. И чертовски красивые глаза. Значит, вы и есть Алекс Гринблад. Тот самый. Тот самый. И вы приехали сюда из-за моего письма, из-за фотографий, приложенных к письму, но и из-за самого письма тоже. Оно вас заинтриговало? Позволяю я себе маленькую вольность. Я нашел в нем пять орфографических ошибок. Тут же ставит меня на место Алекс Гринблад и три стилистических, и еще три на согласование времен. Французский — не мой родной язык, и я никогда не писала писем на французском. Зачем я оправдываюсь? Кому нужен этот школьный скулеш? А почему вы не послали его электронной почтой? Здесь нет интернета. Здесь есть интернет. Тогда почему? Прозрачный... Ничем не замутненной в воде явно просматриваются подводные камни. Моя задача — не налететь на них. Я все еще сижу на веслах, пусть и без матроски, и без смытого волной студентика Мишеля. Моя задача — не налететь на эти чёртовы камни. Почему? Мне показалось, что письмо — Напечатанное на машинке вызовет больший интерес. Его нельзя будет стереть, от него нельзя будет отмахнуться. Чутьё. Алекс Гринблат пощипывает подбородок. Можно сказать и так. Вы поступили правильно, Саша. Ура! От подводных камней не осталось и воспоминаний. Передо мной расстилается водная гладь. И где-то впереди маячит спина везунчика Алекса Гринблата. Расстояние между нами сокращается, и, кто знает, может быть, оно сократится до минимума и исчезнет совсем. Хотите посмотреть доски, Алекс? Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я полна энтузиазма. Я даже готова потревожить Доминика. И я почти уверена, Алекс Гринблад непременно даст согласие. Не для того он совершил столь стремительный бросок в Эссуэйру, чтобы остановиться в двух шагах от цели. Боюсь, это не слишком хорошая идея. Ну да, не слишком. Алекс Гринблад устал. «Стремительный бросок в Эссуэру еще нужно пережить» учитывая, что я продинамила Алекса в самом начале, закрыв автобусные дверцы у него перед носом. Плюс дорога по утомительному горному серпантину. Она изматывает и меня, давно к ней привыкшую. Что уж говорить об Алексе Гринблате, столкнувшемся с ней впервые. «Вы устали, понимаю». «Причина не в этом, Саша». «В чем тогда?» Прежде чем я увижу их, мне бы хотелось, чтобы вы о них рассказали. О них и об авторе. Я ведь не эксперт. И я даже не знаю, с чего начать. Мне не совсем понятно, куда клонит Алекс Гринблат. И зачем ему мои россказни о том, что и так говорит само за себя. Рыбный рынок. Водостойкие мечты о Маракеше, Касабланке. Рабате. Женщины, вещи, чувства. Начните с автора. Кто он? Хозяин гостиницы. Чёрт возьми. Я несправедлива к Доминику. Из всех возможных определений я выбрала самое неудачное. Трусишка Доминик выглядела бы не в пример человечнее. Громила сержант Доминик выглядело бы не в пример мужественнее. Доминик, сделавший предложение запеченным креветкам, могло хотя бы вызвать улыбку. Но нет. Хозяин гостиницы. Что может быть унылее? «Прости меня, Доминик». «Ваш хозяин, ага». «Не совсем так». «Разве вы не работаете на него?» Я работаю с ним, но мы, скорее, любовники. Алекс Гринблат не спрашивает и не утверждает, скорее уточняет. Ничего, кроме интереса, смахивающего на производственной. В своей прошлой жизни в России я уже сталкивалась с чем-то подобным. Вспомнить бы только, когда и где. Нет, мы не любовники и никогда не были любовниками, и вряд ли станем любовниками. Мы — друзья. Брови Алекса ползут вверх. Ощущение такое, что он вообще впервые слышит это слово «друзья». Не в контексте «ан ом эун фам» и не в контексте американской мыльной оперы. Слово «друзья» напрочь отсутствует в лексиконе спасителя мира Алекса Гринблата. Не в этом ли причина возникновения большинства торнадо и скоропостижного таяния антарктических льдов? «Аном эюнфам» — «мужчина и женщина» — французский. «Мы друзья», но это не имеет никакого значения, Алекс. «Доминик талантлив, чертовски талантлив. Вы и сами знаете это». «Пока еще нет». «Но вы ведь приехали сюда». «Ваше письмо показалось мне убедительным. Ваше письмо меня покорило». «Один безнаказанный шаг. Он давно уже сделан. Второй и третий, последовавшие за первым, несущественны». Совершив несколько движений, больше похожих на ритуальный танец, я устраиваюсь прямо на перилах, в опасной близости от Алекса Гринблата. Стоит протянуть руку, и я смогу коснуться его плеча. Ваше письмо меня покорило. Можно считать опосредованным комплиментом, признаком заинтересованности. Но что-то мешает мне думать, что дело обстоит именно так. Наскоро прополоскав рот аперитивом «Доминик», мы переходим к главному блюду — доске Доминика. В этой теме гораздо больше пространства для маневра. В этой теме я чувствую себя как рыба в воде. Доминик прекрасно осведомлен о вещах, к которым не имеет никакого отношения. Никто не смешивает краски с таким вдохновением, И с такой дерзостью, как Доминик. Никто не в состоянии лучше, чем Доминик, переплавить мечты в реальность и заставить поверить, что эта реальность единственная из всех возможных. Доминик — это целый континент, целая страна. В ней найдется место и для Маракеша, и для Касабланки, и для Рабата. Благословенная Франция тоже не будет забыта. Женщинам в этой стране не нужны паспорта. Им не нужны возлюбленные. Даже в именах они не нуждаются. Я и не думала, что могу быть столь красноречива. И Алекс. Алекс Гринблад поощряет мое красноречие, незаметно направляет его в нужное русло. Вопросы Алекса точны и изобретательны. Мне остается лишь отвечать на них. Также точно и изобретательно. Игра в вопросы и ответы настолько увлекает меня, что я испытываю чувство острого сожаления, когда она заканчивается. Не могу понять только одного, Саша. Чего? Почему вы до сих пор не любовники? Ставит финальную точку Алекс. Действительно. Почему? Я ловлю себя на том, что удивлена этим обстоятельством не меньше Алекса. Как можно было не увлечься Домиником, смешивающим краски с таким вдохновением и с такой дерзостью? Как можно было так долго простоять у границы прекрасной страны и не решиться перейти ее? Как можно было допустить, чтобы кольцо, минуя посредников в лице запечённых креветок, «Досталось за штатному повару Наби!» «У него слишком толстая брюха. Глупо хихикая произношу я. «Прости меня, Доминик!» «Это меняет дело!» Взгляд Алекса Гринблата проясняется. Теперь в нем появилась особая кристальность. «Я больше не думаю о том, что у него чертовски красивые глаза!» А предположение насчет египетской кошки или кошки породы Камышовый поинт и вовсе оказалось неверным. Фотообъектив. Шикарная цейсовская оптика. Вот что приходит на ум. Того и гляди, раздастся щелчок затвора. Алекс Гринблат — умная машинка. Роскошная вещица. Позволить её себе может далеко не каждый. Я точно не могу. Вы разочарованы? Алекс медлит с ответом. Легкое запаздывание как раз в духе режимной съемки. Я сфотографирована сразу с нескольких точек. Но не факт, что ракурс оказался удачным. И совсем уж не факт что пленка будет когда-либо проявлена. Не разочарован? Нет. Все именно так, как я и предполагал. И вы точно такая же, какой я ожидал вас увидеть. Выходит, не я одна развлекала себя мыслями о гипотетической встрече. И вы такой же, Алекс. Или почти такой. И поэтому вы захлопнули дверцы у меня перед носом. Отчасти. Щелчок затвора. Еще щелчок. Еще один. Алекс проводит рукой по лицу. Очевидно, этот жест должен означать смену объектива. «Откуда вы узнали обо мне, Саша?» Странный вопрос для вип-персоны. Для спасителя мира. До этой минуты я была полностью убеждена, что подобных вопросов в арсенале Алекса Гринблата не должно возникать в принципе. Откуда все мы узнаем о существовании Иисуса? Телевидение, Кока-Колы. Точная дата узнавания вечных ценностей не определена. А Иисус, телевидение, Кока-Кола и теперь вот Алекс Гринблат И есть вечные ценности. Прочла в журнале. Вы интересуетесь современным искусством? Современное искусство. Вот уж нет. Я совсем не интересуюсь современным искусством. Это был просто журнал, далекий от проблем современного искусства. Ну и там вы умудрились засветиться. «Даже если бы я сказала, что у него шикарный член, даже если бы я выразилась в том смысле, что он роскошный любовник, даже это не стало бы причиной столь самодовольной мины на лице Алекса». Алекс Гринблат полностью удовлетворен. Он любуется собой, он торжествует. «Обычно так и получается, Саша». Я умудряюсь светиться в самых непредсказуемых местах. Например, здесь, в Эссуэре. Например, здесь. Охотно соглашается Алекс. Алекс, Гринблат и крошечная, прилепившаяся к океану Эссуэра, Диво так диво, Фейерверки, иллюминация, шествие верблюдов и джигетовка с пальбой. Вот что должно было сопровождать его прибытие, а никак не захлопнувшийся перед носом дверцы автобуса. «Я понимаю, Алекс Гринблат богатый и знаменитый. Вы ведь богатый и знаменитый?» «Это не скромный вопрос, Саша». «Почему?» «Искренне удивляюсь я. Это просто вопрос». «Без дальнего умысла» Алекс Гринблат щурит чертовски красивые глаза. Без щелчок затвора. Еще щелчок. Еще один. Когда пленка будет проявлена, если она вообще когда-нибудь будет проявлена, я могу оказаться запечатленной не только в образе девахи в матроске и парусиновых туфлях, но и в образе типичной охотницы за капиталами с арбалетом на плече, с патронташем на бедрах, с силком в наманикюренных пальцах. Пустое, Алекс Гринблад. Стрелять из арбалета я не умею. И бедра мои совсем не безупречны. Что же касается маникюра, я не делала его со времен побега в Эссуэйру. «Я вам верю, Саша». И я скажу вам больше. Вы не похожи на тех русских женщин, с которыми я был знаком до сегодняшнего дня. На чём зиждется такая уверенность Алекса, мне не совсем понятно. А вы были знакомы с русскими женщинами, Алекс? С несколькими. И все они начинали именно с этого вопроса. Про богатых и знаменитых? Да. И все они меня разочаровали. По ходу пьесы мне не мешало бы вступиться за честь и достоинство неведомых мне соотечественниц, но я так давно живу вдали от родины, что почти не чувствую себя русской. Как не чувствую себя ни француженкой, ни марокканкой. При известных обстоятельствах я могла бы почувствовать себя доской для серфинга или доской для разделки рыбы, или нитью, на которой Есин нанизывает свои бесконечные бусины, или ключом от любого из 27 номеров отеля. Но и этого до сих пор не произошло. Мне стоило бы подвергнуть Алекса Гринблата обструкции по ходу пьесы. «Кто ты, собственно, такой, чтобы через губу бросать?» Все они меня разочаровали. «Хрен моржовый!» как сказали бы мои питерские друзья. При встрече я бы вряд ли их узнала, что не умаляет точности и широты выражения «моржовый хрен». «Они тоже писали вам письма?» «Если и писали, то уже после того, как я указывал им на дверь. Эти письма я не читал». «Мне повезло». «Вы еще не представляете». Насколько сильно вам повезло. Лицо Алекса Гринблата парит в нескольких сантиметрах от моего собственного лица. Внезапно побледневшее, оно кажется мне лотерейным билетом с водяными знаками глаз. Водяными знаками рта. Подбородок тоже не забыт. Лотерейный билет. Он нашёптывает своему счастливому обладателю. «Ты выиграл! Выиграл!» Ты сорвал джекпот, дружок. Осталось только выяснить, какую сумму сдерут в качестве налога. И уже потом радоваться. Если будет, чему радоваться? Вы еще не представляете, Саша. Так просветите меня, Алекс. Не сейчас. А когда? Что вы делаете завтра? То же, что и всегда. У меня полно дел в отеле. А если я умыкну вас? Скажем, с утра. Мы могли бы позавтракать вместе. Это не слишком нарушит ваш распорядок? Не слишком. Значит, мы договорились. Часов в десять. Вас устроит? Вполне. Отлично. В десять на ресепшене. А теперь... Разрешите откланяться. Прежде чем я успеваю сказать что-либо, Алекс Гринблад исчезает. Не отходит от балконных перил, не скрывается за дверью, а именно исчезает. Никогда прежде я не участвовала в лотереях, но и без того зная, что цена всем этим страстям полный ноль. Зеро. Даже Алекс Гринблад не убедит меня в обратном знаменитый галерист и теоретик современного искусства випперсона и спаситель мира хрен моржовый